пособии 17 века мы находим весьма полезные и важные пословицы наставления крюк простой крепкое умаблюдение от зол мрачной крепкое целомудрие нам и надежи стопица смиренно мудрие в премудрости С сорочей ногой серебролюбие истинная ненависть голубчик гордости всякая ненависть змейца земные суетные славы отбег скамейца в Срамословие и суисловие, мечик, милосердие к нищим и милость, фита, философия истины, всегдашное любление. Трудно представить себе, какой глубокий и многогранный смысл видел певчий в начертанной крюками знаменной рукописи. Приходилось не только понимать комбинации знаков, уметь их воспроизводить, но и должным образом осмыслить, а осмыслив, соответствующим образом доносить до слушателя». Незримыми нитями были связаны и начертания крюков, и их звуковая гамма, и наставление к ним. Разве не удивительно, например, вот такое их взаимодействие, сочетание? Змейца пелась достаточно быстро, в виде короткой мелодии, уходящей сначала вверх, а потом сразу же вниз. Комментировалась змейца, соответственно, суетные славы отбег. бег. Рисунок скамейцы символизировал обычную скамейку — Не правда ли, похоже, что изображена скамейка на ножках? Этот знак называли иногда беседкой, а беседка – это ведь место, где можно посидеть неторопливо, поговорить, побеседовать. Поется скамейцы как один низкий, простой, длительный звук или два звука. В этой протяжности, успокоенности был как бы скрыт смысл знака – «срамословие и суисловие отбег. Конечно же, за столетия крюковая нотация претерпела множество изменений. Появлялись новые ответвления, постепенно уходили в небытие старые. Самая древняя безлинейная нотация, кандакарная быстро исчезла. Знаменная же система записи нот сохранилась в веках. Известны были такие ее разновидности, как столповое знамя, демественное знамя или демественный распев возник на рубеже 16- xviii веков. Путевое знамя или путь, созданный в эпоху Ивана Грозного. Казанское знамя изобретено честь взятия Казани войсками Ивана Грозного. В разные времена возникали попытки создания иных, как бы экспериментальных систем, но они кончались плачевно. Никто не проникался новыми веяниями, эти системы оставались известны лишь самим их создателям или узкому кругу лицам чего же столь широко распространенная в то же время глубоко укоренившаяся музыкальная азбука Древней Руси все-таки перестала существовать, в чем причина столь необычного явления? Ответ на этот вопрос нелегок, но если не уяснить себе хотя бы общее его положение, то выявить суть замысла загадочного проекта Бортнянского окажется невозможно. Сему же знаменному нашему пению и в нем развращению – «Речей начало никто же никак уже нигде же может обрести», восхлицал, скорбя душой и сердцем, замечательный знаток дренерусской музыки середины 17 столетия инок евфросин. В своем сказании он даже попытался эмоционально выразить причину такого упадка. «Мнози буатих учителей, славнее в дни наша на кабаках валяющиеся, померли странными смертьми, и память их погибла шумом». В самом деле, именно эти времена по сей день являются рубежом, отделявшим от нас древние крюковые распевы. Именно в 17 столетии произошел, как определял крупнейший современный исследователь Успенский, кризис певческого искусства. Тому было множество причин. Одна из них — так называемая хамония. Словечко это не сходило с уст многих распевщиков и музыкальных деятелей на протяжении нескольких столетий. Произнесенное вслух по-московски с выговором на «а» Оно звучало как хамония, будто производная от корня хам. Но и это не просто каламбур. Реальное действие хамонии в области знаменного пения можно сравнить лишь с хамскими действиями какого-нибудь переписчика, вносящего от себя тину во многовековой труд поколений летописцев. Хамония не просто внедрялась в музыку, но и систематически из-под тяжка незаметно разрушала ее. Врагом клюковой системы оказалась сама ее сердцевинная суть, неразрывная связь мелодии и текста, ее певческая основа. С течением времени русская речь меняла свои формы. Многие глухие звуки, как, например, твердый знак и мягкий знак, перестали произноситься, хотя ранее в слогах имели явственное полугласное произношение. И устная речь, и письменность переживала это явление степенно и с достоинством, отдавая дань времени историческому развитию народной языковой культуры. Но музыка столкнулась с непреодолимыми противоречиями. Если гласные звуки в произношении пропадали, то во время исполнения песнопений, когда мелодия оставалась прежней, их нужно было продолжать петь. Если же не учитывать старый текст, где гласные еще употреблялись, то необходимо было заполнять пробелы, как-то их пропевать. Иначе говоря, например, древнерусское слово «днес», означающее «сегодня», ранее писалось «д», твердый знак «нес», и, соответственно, читалось примерно как «денесе»,